Глава 6 Происшествие с Робинсоном. Вдруг кто-то тронул его за плечо. Решив, что это, конечно, очередной пассажир, Карл торопливо сунул яблоко в карман и, толком даже не взглянув на гостя, поспешил к лифту. «Добрый вечер, господин Росман», — произнес, однако, тот. «Это же я, Робинсон». «Вас, однако, не узнать», — сказал Карл, тряхнув головой. Да! «У меня теперь все хорошо», — ответил Робинсон, не без гордости оглядывая свой пестрый наряд, каждый из предметов которого сам по себе, возможно, был очень даже неплох, но все вместе они производили скорее жалкое впечатление. Особенно бросалась в глаза явно впервые надетая белая жилетка с четырьмя отороченными черной тесьмой кармашками, на которую Робинсон, выпячивая грудь, изо всех сил старался обратить внимание Карла. «И одета вы шикарно», — заметил Карл, невольно вспомнив о своем красивом строгом костюме, в котором и рядом с Ренолом не стыдно было бы показаться. «Если бы эти двое, с позволения сказать дружков, его не продали». «Да», — откликнулся Робинсон, — «я почти каждый день что-нибудь себе покупаю. Как вам нравится жилетка?» «Жилетка знатная», — похвалил Карл. — Но это не настоящие карманы, а так, для виду! — сообщил Робинсон и даже схватил Карла за руку, дабы тот сам мог в этом убедиться. Карл, однако, отпрянул, ибо на него дохнуло нестерпимой волной перегара. — Опять вы много пьете! — сказал Карл, снова очутившись возле перил. — Нет! — возразил Робинсон. — Вовсе немного! И, вопреки своему только что объявленному благополучию, сокрушенно добавил. Да и что еще остается в жизни нашему брату?» Очередная естка прервала их беседу. А едва Карл спустился, раздался телефонный звонок, и от него потребовали немедленно привести врача, поскольку у дамы с седьмого этажа случился обморок. Направляясь за врачом, Карл втайне надеялся, что Робинсон тем временем уберется в своясе, ибо не хотел, чтобы их видели вместе и, помня о Терезиных предостережениях, не желал ничего слышать от дела Марша. Но Робинсон по-прежнему его ждал в неестественной прямой и неподвижной позе очень пьяного человека. А тут как раз один из высших чинов гостиничной администрации, в цилиндре и во фраке, мимо прошел, но, по счастью, вроде бы не обратил на Робинсона никакого внимания. «Почему бы вам, Росман, как-нибудь к нам не зайти? Мы шикарно устроились!» — сказал Робинсон, глядя на Карла как можно приветливей. «Меня приглашаете вы или Деламарш? спросил Карл. «И я, и Деламарш, ответил тот. «Мы оба вас приглашаем». «В таком случае я отвечу вам и попрошу передать мои слова Деламаршу. Между нами, если это вам еще не ясно, все кончено раз и навсегда. Вы оба причинили мне больше зла, чем кто бы то ни было». «Или вы вбили себе в голову и дальше не оставлять меня в покое?» «Но мы же ваши товарищи!» — воскликнул Робинсон, и в глазах его блеснули отвратительные пьяные слезы. «Деламарш просил вам передать, что все прежнее он готов с лихвой возместить. Мы теперь живем у Брунельды, она замечательная певица». В доказательство последних своих слов Робинсон уже изготовился фальцетом затянуть какую-то песенку, если бы Карл вовремя на него не шикнул. — Да замолчить вы немедленно! Вы что, забыли, где находитесь? — Росман! — продолжал Робинсон, урезоненный, видимо, лишь по части пения. — Я же ваш товарищ! Скажите, что для вас сделать? У вас тут такая видная должность! Не могли бы вы подбросить мне немного деньжат? — Так вы их только пропьете! — сказал Карл. — У вас, вон, я вижу, даже в кармане бутылка Бренди, из которой вы наверняка успели как следует хлебнуть, пока я уходил, потому что вначале-то вы еще были ничего. — Это только для подкрепления сил, когда я куда-нибудь отправляюсь, — пояснил Робинсон извиняющимся тоном. — Да я вовсе не желаю вас перевоспитывать, — сказал Карл. — А как же деньги? — спросил Робинсон, широко раскрыв глаза. «Видимо, Деламарш поручил вам раздобыть денег. Хорошо. Я дам вам денег. Но при одном условии. Вы немедленно отсюда уйдете и никогда больше не будете меня здесь беспокоить. Если вам понадобится что-то мне сообщить, можете написать Карлу Росману, лифтеру, отель «Оксиденталь». Такого адреса вполне достаточно. Но сюда, повторяю, вы ко мне приходить не будете». «Здесь я, на службе, и у меня нет времени принимать гостей. Вы согласны взять деньги на таких условиях?» — спросил Карл и уже полез в карман жилетки, решив, так и быть, пожертвовать чаевыми сегодняшней ночи. Робинсон вместо ответа только кивнул и громко сопел. Карла его молчание не устраивало, и он спросил еще раз, «Тогда или нет?» На это Робинсон велым взмахом руки поманил Карла к себе и, уже явственно покачиваясь, прошептал. — Росман, мне очень худо. — Вот черт! — вырвалось у Карла, и, обхватив Робинсона обеими руками, он потащил его к перилам. В тот же миг зловонная жижа полилась изо рта Робинсона в глубину шахты. Разом обмякнув, Он только беспомощно тянулся к Карлу в редких промежутках между приступами дурноты. Вы и вправду добрый мальчик, приговаривал он тогда. Или Сейчас все пройдет, хотя до этого было еще очень далеко. Или Сволочи, какой дрянью они меня там напоили. Карл не мог возле него находиться. Не в силах побороть беспокойство и отвращение, он нервно прохаживался взад вперед Здесь, в закутке за лифтом, Робинсон еще как-то укрыт от посторонних глаз. Но что, если его все-таки заметят кто-нибудь из капризных богатых постояльцев, которые только и ждут случая заявить претензии шныряющим повсюду представителям гостиничной администрации? А те потом, в отместку, житья не дают всему обслуживающему персоналу. Или, еще того хуже, один из постоянно меняющихся гостиничных детективов, которых кроме дирекции никто в лицо не знает. Вот и приходится подозревать шпиона в каждом встречном. Едва тот, пусть даже просто поблизорукости, глянет на тебя чуть пристальнее, чем обычно. А уж внизу, где ресторан работает ночь напролет, стоит кому-то зайти в кладовую и с изумлением обнаружить заляпанный бог весь чем окна световой шахты, как тут же раздастся звонок, и Карла потребует к ответу. «Что там у вас наверху, черт возьми, происходит?» Как тогда быть? Как отмежеваться от Робинсона? Или если даже, допустим, Карлу это удастся, где гарантии, что Робинсон со страху и по глупости, вместо того, чтобы молить о прощении, не свалит все как раз на него, на Карла? А уж тогда, разве нелогично будет его, Карла, немедленно уволить? Ибо где это видано, чтобы мальчишка-лифтер... Раз последний и самый никчемный чин в грандиозной служебной пирамиде гостиничного персонала поганил отель с помощью своего дружка, приводя в негодование, а то и вовсе отпугивая постояльцев. Да и кто захочет терпеть лифтера, у которого подобные дружки, чьи посещения он к тому же допускает в свое рабочее время? И разве не напрашивается сам собой вывод, что такой лифтер и сам пьяница, если не что похуже? Ибо как тут не заподозрить, что он давно уже почует до положения рис своих дружков из гостиничных припасов, а те потом оскверняют, где попала этот образцовый, прямо-таки в безупречной чистоте содержащийся отель, вытворяя в нем всякие свинства, как вот сейчас Робинсон. И кто поручится, что этот мальчишка ограничивается только кражей спиртного и съестного? когда возможности для воровства, при общеизвестной рассеянности постояльцев, оставляющих незапертыми плотяные шкафы, забывающих на столах ценные вещи и даже раскрытые денежные шкатулки, бездумно бросающих, где придется, свои ключи, воистину неисчислимы. Тут как раз Карл заметил вдалеке группу гостей, что поднимались из винного погребка, где только что закончилось представление гостиничного варьете. Он поспешил занять свой пост, не решаясь даже оглянуться на Робинсона из страха увидеть нечто совсем уж неподобающее. Его мало успокаивало, что оттуда не доносится ни звука, ни даже вздоха. Он, правда, продолжал обслуживать пассажиров, развозя их по этажам, но не мог вполне скрыть свою несобранность, и при всякой езке вниз сердце его тоскливо сжималось от дурных предчувствий. Наконец, Снова выдалась свободная минута, чтобы взглянуть на Робинсона. Тот по-прежнему сидел в своем углу, скорчившись комочком и уткнув лицо в колени. Его новенькая с твердыми полями шляпа сползла на самый затылок. — Так, а теперь уходите! — сказал Карл тихо, но твердо. — Вот деньги. Если вы поторопитесь, я еще успею показать вам кратчайший путь. — Не могу я никуда уйти! — — промямлил Робинсон, оттирая лоб крохотным носовым платочком. — Я умру тут. Вы себе представить не можете, до да чего мне худо. Деломарш вечно таскает меня с собой по шикарным кабакам, поет дорогими винами, а я этой дряни не переношу. Я ему каждый день объясняю. — Но здесь вам никак нельзя оставаться, — настаивал Карл. — Вспомните, где вы находитесь. Если вас тут найдут... «Вас оштрафуют, а я лишусь места. Вы этого хотите?» «Не могу я уйти», — твердил Робинсон. «Лучше уж мне туда спрыгнуть». И он ткнул пальцем между прутьями решетки в глубину шахты. «Когда так сижу еще терпимо, а встать не могу. Я уже пробовал, пока вас не было. Тогда я сейчас вызову машину, и вас отвезут в больницу». — сказал Карл и слегка потряс Робинсона за коленку, ибо тот уже снова норовил впасть в пьяное забытье. Однако, едва заслышав слово «больница», по-видимому, внушавший ему неподдельный ужас, Робинсон зарыдал в голос, простирая Карлу руки в мольбе о пощаде. — Тише! — прикрикнул на него Карл и даже шлепнул по рукам, чтобы тот успокоился. Потом сбегал к лифтеру, которого заменял ночью, попросил ненадолго оказать ему ответную услугу, спешно вернулся к Робинсону, подхватил его, все еще всхлипывающего подмышки, и изо всех сил приподнял, шепча ему на ухо. «Робинсон, если хотите, чтобы я вам помог, потрудитесь держаться на ногах и пройти хоть самую малость. Я уложу вас в свою кровать, а там лежите, пока вам не полегчает. Но сейчас...» «Ведите себя прилично! В коридорах полно людей, да и койка моя тоже в общем спальном зале. Если хоть кто-то обратит на вас внимание, я уже ничем не смогу вас выручить. И глаза держите открытыми, чтобы не подумали, что я тут таскаю припадочных!» «Да я бы рад сделать все, что вы велите!» — пробормотал робинсон «Только один вы меня не доведете. Лучше позовите Реннелла!» «Да нет же его! Ах, да!» вспомнил Робинсон. «Реннелд же с дела маршем Ведь это они оба меня за вами и послали! Что-то у меня уже все путается!» Пользуясь этим и подобными же невразумительными рассуждениями Робинсона, Карл тем временем тащил его чуть ли не на себе, и они благополучно добрались до поворота, за которым начинался уже не столь ярко освещенный коридор, ведший в спальный зал лифтеров. Оттуда как раз выскочил мальчишка-лифтер и, едва не налетев на них, промчался мимо. Впрочем, никаких опасных встреч у них пока что вроде бы не было. В этот час, между четырьмя и пятью, в отеле самое затишье. И Карл прекрасно знал, что если уж не избавиться от Робинсона теперь, то позже, на рассвете, а тем более в начинающейся утренней суете, об этом и вовсе думать нечего. В спальном зале... На дальней от них половине был как раз самый разгар драки или какого-то иного увеселения. Оттуда доносилось ритмичное хлопанье в ладоши, возбужденное притопывание и азартные выкрики. Здесь же, возле входа, расположились на кроватях только несколько безучастных ко всему охотников поспать, большинство из которых, впрочем, просто глазели в потолок, лежа на спине, и лишь изредка то один, то другой в чем есть, одетый или нагишом, вскакивал с койки посмотреть, что творится в другом конце зала. Так что Карл почти незаметно довёл Робинсона, который уже мало-помалу начинал передвигаться самостоятельно до койки Ренола, поскольку та была совсем рядом с дверью и, по счастью, не занята, тогда как в собственной кровати он еще издали разглядел совсем незнакомого парня, который преспокойно там дрыхнул. Едва Робинсон ощутил под собой кровать, как он мгновенно, левая нога, свесившись и еще болталась, заснул. Карл хорошенько натянул ему на голову одеяло и решил, что, по крайней мере, на ближайшее время он от этой заботы избавлен. Раньше шести Робинсон точно не проснется, а там уж и он вернется, и, быть может, вместе с Реннеллом они придумают способ, как его отсюда убрать. Проверки зала всевозможным вышестоящим начальством можно было ждать лишь при чрезвычайном происшествии. Отмены подобных проверок, которые прежде устраивались сплошь и рядом, лифтеры добились уже много лет назад. Так что и с этой стороны опасаться было вроде бы нечего. Когда Карл вернулся к своему лифту, он обнаружил, что и его собственный и соседние лифты только что отъехали наверх. В беспокойстве он стал ждать, Как эта странность разъяснится? Его лифт спустился первым, и оттуда вышел тот самый мальчишка, который совсем недавно промчался мимо них по коридору. «Где ты пропадаешь, Росман?» — спросил он. «Почему ты ушел с поста? Почему не сообщил об отлучке?» «Так я же ему сказал, чтобы подменил меня ненадолго», — ответил Карл, указывая на парня с соседнего лифта, который как раз подъехал. «Я же целых два часа его замещал, когда было полно народу». «Это все замечательно», — отозвался тот. «Только этого недостаточно. Разве ты не знаешь, что даже о короткой отлучке во время службы надо предварительно сообщить в кабинет старшего распорядителя? Для того у тебя и телефон. Я-то с удовольствием бы тебя подменил. Но ты же сам знаешь, не так-то это просто. Только ты ушел, у обоих лифтов... «Тьма народу с четырехчасового экспресса. Что же мне, к твоему лифту бежать, а своих пассажиров бросить?» «Конечно, я на своем поехал». «Ну?» — нетерпеливо спросил Карл, поскольку оба парня молчали. «Ну?» — ответил парень с соседнего лифта. «А тут как раз распорядитель идет. Видит возле твоего лифта люди, а тебя нет. Приходит в ярость, накидывается на меня» потому что я сразу к твоему лифту помчался спрашивает куда ты запропастился а я понятия не имею ты же мне даже не сказал куда идешь ну а он сразу же звонить в спальный зал чтобы немедленно прислали другого лифтера я же еще встретил тебя в коридоре сказал мальчишка которого вызвали карлу на смену карл кивнул я конечно первым делом сказал заверил другой лифтер что ты попросил тебя подменить, да только разве он слушает такие оправдания? Ты, наверное, его еще не знаешь. Приказал только передать тебе, чтобы ты немедленно явился к нему в кабинет. Так что лучше не задерживайся и беги туда. Может, он тебя еще простит. Тебя ведь и правда всего две минуты не было. Можешь спокойно говорить, что просил меня о подмене, я подтвержу». А вот о том, что ты меня подменял, мой тебе совет. Лучше помолчи. Мне-то ничего не будет, у меня разрешение. Просто у нас о таких вещах говорить не принято. Особенно в связи с совсем другим делом, к которому они отношения не имеют. В первый раз я покинул свой пост, и вот, проронил Карл. Так оно всегда и бывает. Только никто этому не верит. Изрек в ответ парень и опрометью кинулся к своему лифту, завидя приближающихся гостей. Сменивший Карло Лифтер, мальчишка, лет 14, с явным сочувствием в голосе сказал. «Было уже много случаев, когда такие вещи сходили с рук. Обычно просто переводят на другую работу. Уволили за это, сколько мне известно, только однажды. Но тебе надо придумать хорошее оправдание. Ни в коем случае не говори, что тебе вдруг стало плохо» он тебя просто засмеет. Вот если ты скажешь, что кто-то из постояльцев поручил тебе срочно что-то передать другому постояльцу, которого ты не нашел, а кто передал, не помнишь, это уже лучше. — Да ладно, — сказал Карл, — обойдется как-нибудь. Хотя после всего, что он сейчас услышал, надежды на благоприятный исход не было. Впрочем, Даже если ему простят это служебное упущение, наверху в спальном зале живой уликой куда больше его вины лежит Робинсон. А зная въедливую натуру старшего распорядителя, нетрудно предположить, что уж он-то поверхностным расследованием не удовлетворится и рано или поздно до Робинсона докопается. Правда, формально не было запрета приводить в спальный зал посторонних лиц. Но не было его лишь потому, что глупо запрещать вещи, заведомо недопустимые. Когда Карл вошел в кабинет распорядителя, хозяин как раз сидел за утренним кофе и только что глотнул из чашки, после чего снова углубился в просмотр какой-то описи, очевидно принесенной ему присутствующим здесь же главным швейцаром на утверждение. «Швейцар был мужчина крупный» а пышная, богато украшенная форма, по плечам и даже по рукавам змеились золотые галуны и цепочки, делала его и без того статную фигуру еще внушительней. Лоснистые черные усы на венгерский манер воинственно топорщились в стороны, а острые их концы не подрагивали даже при стремительных поворотах головы. Под тяжестью формы он мог двигаться лишь с трудом, а стоял не иначе, как расставив ноги на ширину плеч, дабы распределить свой вес равномерно. Карл вошел легкой и спешной походкой, которую уже успел освоить, работая в отеле, ибо степенность и осторожность в движениях, означающую обычных людей вежливость, считались для лифтера признаком лени. Кроме того, он не хотел прямо с порога всем видом высказывать чувство вины и раскаяния. Старший распорядитель, правда, бросил рассеянный взгляд в сторону открывшейся двери, но затем снова обратился к чтению и кофе, нисколько больше о Карле не заботясь. Швейцар, однако, то ли просто усмотрев в присутствии Карла досадную помеху, то ли желая высказать некое секретное сообщение либо просьбу, ежесекундно и зло поглядывал на Карла из-под лобья чтобы затем, когда взгляды их явно в соответствии с его желанием скрещивались, немедленно снова перевести глаза на распорядителя. Карл, однако, счел, что вряд ли произведет хорошее впечатление, если сейчас, раз уж он все равно вошел, снова покинет кабинет, не получив на сей счет двусмысленных указаний хозяина. Тот, между тем, продолжал изучать опись доедая попутно кусок торта, с которого, время от времени, не отрываясь от чтения, небрежно стряхивал сахарную пудру. Тут как раз один из листов описи упал на пол. Швейцар даже и не шелохнулся, чтобы его поднять, очевидно зная, что ему это все равно не удастся, до этого и не требовалось. Карл уже был тут как тут и протянул лист старшему распорядителю, который взял его таким движением, словно тот сам взлетел с пола прямо ему в ладонь. Видно, эта маленькая услуга ничуть Карлу не помогла, ибо швейцар по-прежнему бросал в его сторону злобные взгляды. Тем не менее Карл приободрился и собрался с духом. Уже одно то, что распорядитель не придает его делу ровно никакой важности, можно считать хорошим знаком. В конце концов, оно и понятно, кто такой в сущности мальчишка-лифтер. Да никто. Потому и не имеет права ничего себе позволить. Но именно потому, что он никто, он и ничего чрезвычайно злостного натворить не может. В конце концов, распорядитель и сам в юности был лифтером, что, кстати, остается предметом гордости даже нынешнего поколения лифтеров. Ведь это именно он был первым, кто организовал лифтеров в их сплоченный союз. И, разумеется, в свое время он тоже хоть разок да покидал без разрешения свой пост — Пусть сегодня и нет силы, которая заставила бы его об этом вспомнить, особенно если учесть, что он, именно как бывший лифтер, быть может, видит теперь свой долг в том, чтобы неусыпно и строго блюсти дисциплину и порядок среди лифтерской братьи. А кроме того, немалые надежды Карл возлагал набег времени. Судя по часам в кабинете, миновала уже четверть шестого, а это значит, что с минуты на минуту может вернуться Реннелл, Не исключено, что уже вернулся. Ведь не мог он не заметить, что Робинсона так долго нет. К тому же Карлу вдруг пришло в голову, что вряд ли Дела и Реннелл так уж далеко от отеля расположились. Иначе Робинсон в его-то состоянии просто не нашел бы сюда дорогу. Лишь бы Реннелл обнаружил Робинсона в своей кровати, что неминуемо должно случиться, а уж дальше все будет хорошо». Ибо Реннелл, при его-то сметливости, особенно когда дело касается его интересов, обязательно найдет способ немедленно убрать Робинсона из отеля. Тем более, что сейчас, когда Робинсон уже малость пришел в себя, а Деламарш наверняка ждет его около отеля, сделать это будет гораздо легче. А уж когда Робинсона из отеля выпроводят, Карл куда спокойнее будет держать ответ перед старшим распорядителем, и на этот раз, быть может, отделается всего лишь наказанием, пусть даже и суровым. А потом посоветуется с Терезой, говорит ли всю правду главной кухарке. Со своей стороны он не видел к тому никаких препятствий, и если Тереза сочтет такую откровенность возможной, на всем деле можно будет без особого ущерба поставить крест». Только-только Карл слегка успокоил себя этими размышлениями и уже начал потихоньку подсчитывать в кармане набежавшие за ночь чаевые, ибо чутье подсказывало ему, что в этот раз добыча у него особенно щедрая. Как распорядитель, отложив опись на стол со словами «Погодите-ка еще минутку, Федор». Вдруг упруго вскочил и заорал на Карла так, что от испуга тот в первую секунду вообще ничего не видел» кроме огромной черной дыры его раззинутой глотки. «Ты без разрешения оставил свой пост. Знаешь, что это значит? Это значит увольнение. Не желаю слушать никаких оправданий. Свои лживые отговорки можешь оставить при себе. Мне же вполне достаточно того, что тебя не было на месте. Да если я потерплю такое хоть раз и прощу тебя сегодня...» «Завтра же все сорок лифтеров разбегутся в рабочее время кто куда, а мне придется на своем горбу растаскивать пять тысяч наших гостей по лестницам!» Карл молчал. Швейцар подошел поближе и с силой одернул его сюртук, на котором набежало несколько складок, проделав это, несомненно, с одной лишь целью — обратить особое внимание начальника на непорядок выправки Карла. «Может, тебе стало плохо?» — спросил старший распорядитель с подвохом. Карл пристально посмотрел на него и ответил. — Нет. — Значит, тебе даже не стало плохо? — заорал распорядитель пуще прежнего. — Значит, ты придумал какую-то совсем несусветную байку? Что ж, выкладывай. Что ты можешь сказать в свое оправдание? — Я не знал, что надо и спрашивать разрешение по телефону, — ответил Карл. — Это, однако, прелестно! — сказал распорядитель и, схватив Карла за воротник, почти поднес его к прикнопленному на стене лифтерскому предписанию. Швейцар тоже поспешил за ними к стене. — Вот, читай! — гаркнул распорядитель, тыча пальцем в нужный параграф. Карл решил, что ему предлагают прочесть про себя. — Вслух читай! — потребовал, однако, распорядитель. Вместо того, чтобы читать вслух, Карл, в надежде хоть как-то смягчить начальника, сказал. «Я знаю этот параграф. Мне же давали предписание, и я его внимательно прочел. Но как раз те указания, которыми никогда не пользуешься, легче всего забываются. Я служу уже второй месяц и еще ни разу не покидал свой пост». «Зато теперь ты его покинешь раз и навсегда!» изрек распорядитель, вернулся к столу, Взялся было снова за опись, как будто намереваясь продолжить чтение, но тут же раздраженно ее бросил и даже прихлопнул, словно бесполезный клочок бумаги, после чего, багровея пятнами на щеках и на лбу, принялся нервно расхаживать по комнате. «Из-за какого-то сопляка такие волнения, да еще в ночную смену!» — приговаривал он, пыхтя и отдуваясь. «Да вы знаете, кому потребовалось воспользоваться лифтом как раз тогда!» «Когда этот мерзавец вздумал сбежать!» — обратился он к швейцару. И он назвал какое-то имя, при одном упоминании которого швейцар, а уж он-то наверняка знал всех постояльцев и цену каждому из них. От страха весь передернулся и глянул на Карла с бесконечным изумлением, словно только его Карла, живьем и плоти присутствия, способно подтвердить, что обладатель такого имени вынужден был попусту терять время из-за мальчишки-лифтера, оставившего свой пост. «Это ужасно!» «Все еще не в силах поверить в случившееся», вымолвил швейцар, изумленно покачивая головой и по-прежнему не сводя глаз с Карла, который, в свою очередь, грустно смотрел на него, понимая, Что теперь ему еще и за бестолковость этого человека придется расплачиваться. Я тебя тоже давно приметил, сказал вдруг швейцар, наставив на Карла толстой, грозный, подрагивающий от возмущения указательный палец. Ты единственный мальчишка, который со мной не здоровается, и чего о себе возомнил? Каждый, кто проходит мимо швейцарской, обязан со мной поздороваться. С остальными швейцарами можешь вести себя, как вздумается, но я такого обхождения не потерплю. Я, правда, иногда делаю вид, будто не замечаю, но будь уверен, я прекрасно вижу, кто со мной здоровается, а кто нет. Наглец ты этакий!» И, отвернувшись от Карла, он торжественно направился к распорядителю который, однако, ничуть не заинтересовавшись этим новым сообщением, спешил закончить завтрак и пробежать утреннюю газету, только что принесенную в кабинет слугой. «Господин главный швейцар», — начал Карл, решив воспользоваться временной отрешенностью хозяина, чтобы уладить, по крайней мере, это недоразумение, ибо понимал, что страшны не столько сами упреки швейцара, сколько вообще его враждебность. «Я, безусловно, с вами здороваюсь», Я ведь недавно в Америке, а вырос в Европе, где, как известно, вообще принято здороваться куда чаще, чем следует. И я, конечно, еще не вполне успел избавиться от этой привычки. Вот и два месяца назад в Нью-Йорке, где я по случайности вращался в высшем свете, мне то и дело советовали умерить мою преувеличенную вежливость. И это я-то с вами не здороваюсь? Да я здороваюсь с вами по нескольку раз на дню. Но, конечно, не каждый раз, когда я вас вижу». «Ведь я иногда по сто раз в день мимо вас прохожу». «Ты обязан каждый раз со мной здороваться. Каждый раз, без исключения. И фуражку снимать, когда с тобой разговаривают. И говорить мне, господин главный швейцар, а не просто вы. И все это каждый раз, каждый, понятно?» «Каждый раз?» — тихо переспросил Карл, и только теперь вспомнил, как строго и укоризненно поглядывал на него швейцар все то время, что он, Карл, здесь работал, начиная с того самого первого утра, когда он, еще не вполне осознавая свое подчиненное положение, как раз этого швейцара весьма настырно и не вполне любезно, через чур, быть может, придирчиво расспрашивал, не приходили ли к нему двое молодых людей и не оставляли ли для него фотографию. «Теперь ты видишь...» К чему приводит нахальство? сказал швейцар, снова подойдя совсем близко к Карлу и указывая на все еще склоненного над газетой распорядителя, как на живое воплощение своей долгожданной мести. На новой работе будешь знать, как здороваться со швейцаром, даже если это будет в распоследней ночлежке. Карл понял. Место он, считает что потерял. Ибо распорядитель свой приговор уже изрек. Да и главный швейцар говорил об этом, как о свершившемся факте. А подтверждать увольнение какого-то мальчишки-лифтера письменным приказом дирекции должно быть вовсе не требуется. Слишком много чести. Все произошло, надо признать, куда быстрее, чем он предполагал. Ведь в конце концов он два месяца отслужил не за страх, а за совесть и работал наверняка получше многих. Но когда решается судьба... Такие пустяки, видно, нигде на белом свете, ни в Европе, ни в Америке в расчет не идут. Что у кого сгоряча с языка сорвалось, то и получай. Вот и весь разговор. Должно быть, лучше всего ему теперь сразу попрощаться и уйти. Главная кухарка и Тереза, наверное, еще спят. Так что он, по крайней мере, избавит и себя, и их, от тягостной сцены расставания, от горестных недоумений, расспросов, попрощается с ними письмом быстренько соберет чемодан и уйдет по-добру, по-здорову. Если же он останется хоть на день, вообще-то немного соснуть ему бы не помешало. Его ждет только раздувание его дела в грандиозный скандал. Упреки со всех сторон, непереносимое зрелище слез Терезы, а, быть может, даже главной кухарки. И под конец, в довершении всего, возможно, еще и наказание. С другой стороны, Смущало и удерживало его лишь то, что стоит он сейчас, против двух врагов, и каждое вымолвленное им слово, оба они, если не один, так другой, готовы вменить ему в вину и перетолковать к его невыгоде. Поэтому он молчал, наслаждаясь покуда воцарившимся в комнате покоем. Ибо старший распорядитель все еще продолжал читать газету, а главный швейцар принялся приводить в порядок свою рассыпавшуюся по столу опись складывая ее по номерам страниц, что давалось ему при очевидной сильной близорукости с превеликим трудом. Наконец распорядитель, зевнув, отложил газету, мельком глянул на Карла, удостоверившись, что тот все еще тут, и пододвинул к себе рупор настольного телефонного аппарата. Он несколько раз крикнул в рупор «Алло!», но ему никто не ответил. «Никто не отвечает!» — доверительно сообщил он главному швейцару. Тот, как показалось Карлу, следил за телефонным звонком с каким-то особо пристальным интересом. «Уже без четверти шесть», — сказал он. «Она наверняка встала. Позвоните еще». В ту же секунду, прежде чем распорядитель дотронулся до телефона, раздался ответный звонок. «Старший распорядитель избой слушает», — сказал тот, хватая трубку. «Доброе утро, госпожа главная кухарка». Надеюсь, я вас часом не разбудил? Мне очень жаль. Да-да, уже без четверти шесть. Но мне, честное слово, искренне жаль, что я вас так перепугал. Вам надо отключать телефон на ночь. Нет-нет, все равно мне нет оправдания, особенно учитывая ничтожность дела, которое я намеревался с вами обсудить. Ну, конечно, это терпит. Пожалуйста, я подожду у телефона, ради бога. Говорит, что подбежала к телефону в одной ночной рубашке. С улыбкой сообщил распорядитель Швейцару, который все это время с напряженным выражением лица склонялся над аппаратом. «Я ее и впрямь разбудил. Обычно ее будет девчонка маленькая такая, которая у нее машинистки работает. Но как раз сегодня она почему-то этого не сделала. Жаль, конечно, что я ее перепугал. Она и так нервная. А сейчас-то она почему молчит? Пошла посмотреть, что там с девчонкой» объяснил распорядитель, прикладывая наушник к уху, ибо телефон снова зазвонил. «Да найдется она!» — проговорил он в трубку. «Прежде всего вам нельзя так волноваться. Вам действительно пора хорошенько отдохнуть. Да, так вот, мой мелкий вопрос. Тут у меня сейчас мальчишка-лифтер по имени...» Он вопросительно обернулся на Карла который, внимательно следя за разговором, тут же, конечно, подсказал ему свое имя. «По имени Карл Росман. Вы, если не ошибаюсь, как-то еще про него спрашивали? К сожалению, он плохо отплатил вам за вашу доброту. Без разрешения покинул свой пост, причинив мне тем самым весьма крупные, я пока что даже не знаю, насколько крупные, неприятности. И я его только что за это уволил. Надеюсь, для вас это не трагедия?» «Что вы сказали?» «Да-да, уволил!» «Да говорю же вам, он покинул свой пост!» «Нет-нет, дорогая госпожа главная кухарка!» «Тут я и вправду никак не могу пойти вам навстречу!» «Мне не безразличен мой авторитет, слишком многое тут поставлено на карту!» «Один такой мальчишка способен испортить мне всю эту шайку!» «Как раз с лифтерами нужно все время быть на чеку!» «Нет-нет!» В этом случае я никак не могу оказать вам такую услугу, сколько не стараюсь обычно вам услужить, вы же знаете. И даже если бы я вздумал, несмотря ни на что, его все же оставить, исключительно из любви к острым ощущениям, чтобы пощекотать себе нервы, я бы и тогда ради вашего блага этого не сделал. Да-да, ради вашего блага, госпожа главная кухарка. Ему никак нельзя здесь оставаться. Вы принимаете в нем участие, которого он совершенно не заслуживает. И поскольку я знаю не только его, но и вас, я прекрасно вижу, что все это принесет вам лишь безмерное огорчение от которых и хочу вас избавить любой ценой. Говорю вам это со всей прямотой, хотя этот прожженный мальчишка стоит сейчас в двух шагах от меня. Он будет уволен. Нет-нет, госпожа главная кухарка. Уволен окончательно и бесповоротно. Нет-нет, никаких переводов на другую работу. Он совершенно непригоден. Кстати... На него поступают и другие жалобы. Главный швейцар, например... Что там было, Федор? Да, так вот, главный швейцар обижен на невежливость и даже наглость этого мальчишки. То есть как этого недостаточно? Но позвольте, дорогая госпожа главная кухарка, неужели ради этого мальчишки вы готовы поступиться даже вашим безупречным характером? Нет-нет, вы не вправе так на меня наседать. В этом мгновение швейцар склонился к уху распорядителя и начал что-то ему нашептывать. Тот сперва удивленно на него глянул, а потом заговорил в трубку с такой быстротой, что Карл поначалу вообще толком ничего не мог разобрать и на цыпочках подошел чуть ближе. «Дорогая госпожа главная кухарка!» — тараторил распорядитель. «Честно говоря, вот уж не думал, что вы так плохо разбираетесь в людях. Мне тут как раз сообщают некоторые сведения об этом вашем ангеле» которые в корне изменят ваше мнение. Мне даже жаль, что именно я вынужден вам об этом говорить. Так вот, этот ваш паренька, которого вы называете образцом благовоспитанности и порядочности, ни одну свободную от службы ночь не пропускает без вылазки в город. Откуда возвращается лишь под утро? Да-да, госпожа главная кухарка, это подтверждают свидетели, безупречные и надежные свидетели, да. Может, вы мне объясните, откуда у него берутся деньги на подобное увеселение? И как при подобном образе жизни он может внимательно нести службу? Или, может, вы хотите, чтобы я в подробностях вам расписал, чем он там в городе занимается? Но нет, от такого мальчишки я поспешу избавиться в самом срочном порядке. А вы уж, пожалуйста, примите это как урок на будущее, чтобы впредь быть поосторожнее со всякими проходимцами с улицы». «Но господин старший распорядитель!» — вскричал Карл, испытав истинное облегчение от того, что, видимо, произошла какая-то вопиющая ошибка, разъяснение которой, скорее всего, против всех ожиданий, еще может повернуть его дело в лучшую сторону. «Тут явное недоразумение. Полагаю, это господин главный швейцар вам сказал, будто я каждую ночь ухожу. Но это совершенно не так. Я совсем напротив, каждую ночь бываю в спальном зале, и все ребята это могут подтвердить». Я либо сплю, либо изучаю коммерческую корреспонденцию, но из спального зала я ночью не ногой. Это же легко доказать. Господин главный швейцар, очевидно, с кем-то меня перепутал, и теперь я понимаю, почему он решил, будто я с ним не здороваюсь». «Замолчи сейчас же!» — заорал главный швейцар, потрясая кулаком, хотя нормальный человек на его месте не погрозил бы и пальцем. «Это я-то тебя с кем-то спутал!» «Какой из меня тогда главный швейцар, если я буду путать людей?» «Нет, вы только послушайте, господин Избори. Какой же я, спрашиваю, из меня главный швейцар, если я буду людей путать?» «За 30 лет службы никого никогда не спутал, и любой из сотни распорядителей, что у нас за это время сменились, может это подтвердить. А начиная с тебя, мерзкий ты мальчишка, я, выходит, стал путать. Это тебя-то я спутал с твоей-то приметной гладкой рожей?» «Да что там путать! Ты можешь хоть каждую ночь за моей спиной в город шнырять, а я только разок на тебя гляну и сразу скажу, что ты отъявленный мерзавец!» «Оставь, Фёдор!» — сказал распорядитель, чей телефонный разговор с главной кухаркой, похоже, внезапно оборвался. «Дело-то совершенно ясное, а его ночные развлечения, в конце концов, должны нас волновать в последнюю очередь». Не то он, чего доброго, напоследок еще захочет, чтобы по его милости тут учинили подобное разбирательство его ночной жизни. Сдается мне, ему это даже доставит удовольствие. Как же, вызовем всех 40 лифтеров, заслушаем каждого как свидетеля. И все они, конечно, тоже с кем-то его спутают. Постепенно в дело втянется весь обслуживающий персонал, а гостиницу, разумеется, на часок-другой можно и прикрыть. Так что в итоге... Перед тем, как его с треском вышибут, он хоть повеселится от души. Нет уж. Этого мы затевать не будем. Главную кухарку, эту добрейшую женщину, он уже одурачил. Но нас он не проведет. Больше ничего не желаю слушать. За служебное упущение ты с этой минуты уволен. Вот тебе записка в кассу, чтобы тебе выплатили жалование по сегодняшний день. Вообще-то, между нами говоря, учитывая твое поведение, можешь считать, что это просто подарок, который я тебе делаю исключительно из уважения к госпоже главной кухарке». Телефонный звонок, однако, не дал ему подписать записку. «От этих лифтеров мне сегодня житья нет!» заорал он в трубку, едва услышав первые слова. «Но это же неслыханно!» — Вскричал он немного погодя. И, повернувшись от телефона к главному швейцару, сказал... — Будьте добры, Фёдор, попридержите-ка немного этого героя. У нас к нему еще будет разговор. А в трубку приказал. — Немедленно ко мне! Теперь-то, наконец, главный швейцар получил возможность выместить на Карле все, что ему не удалось высказать на словах. Он схватил Карла за руку чуть пониже плеча, но неспокойно, просто чтобы попридержать. Это было еще терпимо а вцепился всей клешнёй, то ослабляя хватку, то стискивая руку все больнее и больней, что при его недюжинной физической силе превращалось в нескончаемую пытку, от которой у Карла уже темнело в глазах. И он не только держал Карла, а вдобавок, словно получив еще и приказ, как следует его оттаскать, подтягивал его вверх и то и дело встряхивал, полувопросительно приговаривая при этом. — Может, я и сейчас тебя спутал? «Может, я и сейчас тебя спутал?» На счастье Карла тут вошел староста лифтеров, некто бес, вечно сопевший толстый уволень, и слегка отвлек внимание главного швейцара на себя. Карл к этому времени был настолько измочален, что едва смог кивнуть, когда с изумлением увидел проскользнувшую вслед за старостой Терезу, бледную как смерть, наспех одетую, с кое-как собранными в пучок волосами. В тот же миг она оказалась подле него и шепотом спросила. «Главная кухарка уже знает?» Старший распорядитель ей звонил. Ответил Карл. «Тогда все хорошо, все будет хорошо», — выпалила она, шныряя глазами по сторонам. «Да нет», — вздохнул Карл. «Ты же не знаешь, что они мне предъявили. Мне придется уйти. Главная кухарка тоже в этом убеждена. Прошу тебя, ни к чему тебе сейчас тут быть». Я потом зайду попрощаться. «Да Бог с тобой, Росман! Что ты такое говоришь? Прекрасно ты у нас останешься и будешь жить сколько захочешь. Распорядитель сделает все, что главная кухарка ему скажет. Он же в нее влюблен. Я только недавно случайно узнала. Так что только не волнуйся. Пожалуйста, Тереза, уходи, прошу тебя. Я не смогу при тебе как следует защищаться. А мне нужно защищаться очень точно, потому что меня хотят оболгать». Чем лучше я буду следить и защищаться, тем больше надежды, что я останусь. Так что Тереза...» Тут, к сожалению, он вдруг не сдержался и тихо добавил. «Если бы еще этот швейцар меня отпустил, я даже не знал, что он мне враг, вцепился в меня, как бульдог». «Зачем я только это говорю?» — подумал он в ту же секунду. «Ни одна женщина не может такое спокойно слушать». И точно, не успел он даже свободной рукой удержать Терезу, как та уже накинулась на швейцара. «Господин главный швейцар, будьте добры, немедленно отпустить Карла Росмана! Вы же делаете ему больно! Госпожа главная кухарка сейчас сама придет, вот тогда и увидите, что он ни в чем не виноват! Отпустите же его! Не понимаю, какая вам радость его мучить!» И она даже схватила швейцара за руку. «Приказ, милая барышня, приказ!» — ответил тот, свободной рукой дружески, притягивая ее к себе. Другой же рукой, тем сильнее стискивая Карла, словно не просто хотел причинить ему боль, а имел на его плечо, ставшее теперь его законной добычей, какие-то особые виды, далеко еще не достигнутые. Понадобилось какое-то время, прежде чем Тереза сумела высвободиться из объятий главного швейцара и направилась было заступаться за Карла к распорядителю, который все еще выслушивал чрезвычайно обстоятельный и многословный рассказ Бесса, когда в комнату быстрым шагом вошла главная кухарка. «Слава тебе, Господи!» — воскликнула Тереза, и на секунду этот ее громкий возглас как бы повис в наступившей тишине. А старший распорядитель тотчас же вскочил, отстранив беса движением руки. «Значит, вы сами пришли, госпожа главная кухарка, из-за такой-то ерунды!» «После нашего телефонного разговора я, конечно, мог это предположить, но все равно как-то не верилось. А между тем дело вашего подопечного предстаёт все в более мрачном свете. Боюсь, я и впрямь не смогу его уволить, потому что его придется арестовать. Вот, послушайте сами». И он поманил к себе Бесса. «Сперва я хотела бы переговорить с Росманом». — произнесла главная кухарка, усаживаясь в кресло, которое распорядитель настойчиво ей предлагал. — Карл, пожалуйста, подойди сюда, — попросила она. Карл подошел. Впрочем, скорее, это швейцар его подтащил. — Да отпустите же его! — гневно приказала главная кухарка. — Он, в конце концов, не бандит и не убийца. Главный швейцар и вправду его отпустил но напоследок стиснул с такой силой, что от натуги у самого на глазах проступили слезы. «Карл!» — спокойно сказала главная кухарка, сложив руки на коленях, и посмотрела на Карла, чуть наклоняя голову, так что это вовсе не походило на допрос. «Прежде всего, хочу тебе сказать, что все еще полностью тебе доверяю. Да и господин старший распорядитель тоже человек справедливый, за это я ручаюсь» и мы оба, в сущности, хотим, чтобы ты тут остался». В этом месте она мельком глянула на распорядителя, как бы прося ее не перебивать. «Так что забудь все, что тебе тут, возможно, успели наговорить. А прежде всего, не принимай слишком близко к сердцу то, что, возможно, сказал тебе господин главный швейцар. Он, правда, человек спыльчивый, что при его службе совсем не неудивительно» но у него тоже есть жена и дети. И он тоже способен понять, что не стоит понапрасну мучить мальчика, у которого никого на свете нет и который и так достаточно наказан жизнью. В комнате стало совсем тихо. Главный швейцар, ожидая объяснений, требовательно смотрел на распорядителя. Но тот не сводил глаз с главной кухарки и только покачивал головой. Лефтер-бес довольно бессмысленно ухмылялся из-за спины распорядителя. Тереза потихоньку всхлипывала, то ли от горя, то ли от радости, изо всех сил стараясь, чтобы ее никто не услышал. Карл, однако, смотрел, хоть и понимая, что это может выставить его в невыгодном свете, не на главную кухарку, которая, конечно же, ждала от него взгляда, а упорно изучал пол у себя под ногами. Боль в руке волнами расползалась во все стороны — Рубашка налипла на больное место, и ему, по правде сказать, хотелось сейчас снять сюртук и поглядеть, в чем там дело. Все, что говорила главная кухарка, шло, конечно, от чистого сердца. Но ему, как на беду, казалось, что как раз поэтому все и решат, что он этой доброты недостоин. Что он два месяца незаслуженно пользовался благодеяниями главной кухарки, заслуживая на самом деле лишь одного — попасть в лапы, Главного швейцара, я к тому это говорю, продолжала главная кухарка, чтобы ты отвечал честно и прямо. Как ты? Сколько я тебя знаю, всегда и отвечаешь. Извините, можно я пока сбегаю за врачом? Парень-то там весь в крови? Ни с того ни с сего вмешался вдруг лифтер без Очень вежливо, но очень не кстати. Иди! Бросил ему распорядитель и без стремглав выбежал вон. «Тут вот какая история», — обратился распорядитель к главной кухарке. «Главный швейцар держал мальчишку вовсе не ради шутки. Дело в том, что внизу, в лифтерском спальном зале, на кровати обнаружили совершенно постороннего человека. Он тщательно укрыт одеялом и пьян в стельку. Его, конечно, разбудили и потребовали немедленно удалиться». Он же в ответ поднял шум, начал кричать, что это спальный зал Карла Росмана, а он его гость, что Росман лично его сюда привел и сурово накажет всякого, кто осмелится хоть пальцем его тронуть. А ждет он, дескать, Росмана, потому что тот обещал ему денег и пошел их где-то раздобыть. Покорнейший, прошу обратить внимание, госпожа главная кухарка, обещал денег и пошел их где-то раздобыть. «Тебе, Росман, тоже не мешает послушать!» Небрежно бросил он Карлу, который как раз оглянулся на Терезу. Та, не отрываясь, смотрела на распорядителя во все глаза и лишь время от времени проводила рукой по лбу, то ли убирая выбившийся волосок, то ли просто так. «Или, может, я напомнил тебе еще кое-каких обязательствах? Ведь тот человек внизу, среди прочего, утверждает, что как только ты вернешься, Вы с ним должны совершить ночной визит к некой певице, чье имя, однако, никто так и не сумел разобрать, ибо нормально его произнести этот чудак не способен и все время норовит пропеть». Здесь распорядитель прервался, поскольку главная кухарка, явственно побледнев, стремительно встала, даже слегка оттолкнув кресло. «Лучше я избавлю вас от дальнейших подробностей», поспешил сказать распорядитель. «Нет-нет, пожалуйста», — возразила главная кухарка и даже тронула его за руку. «Рассказывайте дальше. Я хочу услышать все», — затем и пришла. Тут главный швейцар в подтверждении своей проницательности, громко бия себя в грудь кулачищем, шагнул было вперед. Однако распорядитель со словами «Знаю-знаю, Федор, вы были совершенно правы», одновременно и утихомирил его, и поставил на место. «Да больше, собственно, и рассказывать нечего», — неохотно сказал распорядитель. «Мальчишки, они мальчишки и есть. Сперва они этого парня подняли насмех, потом началась ссора, ну а после, поскольку хороших боксеров там всегда хватало, его попросту накаутировали. И я даже побоялся выпытывать, сильно ли и что ему они там в кровь расквасили. Потому что дерутся эти ребята как звери» а уж пьяного поколотить — для них и вовсе плевое дело». «Так», — вымолвила главная кухарка, взявшись за спинку кресла и глядя прямо перед собой. «Ну а теперь, Росман, пожалуйста, скажи хоть что-нибудь», — попросила она, немного погодя. Тереза, вдруг сорвавшись с места, подбежала к главной кухарке и взяла ее под руку, чего на памяти Карла никогда прежде не делала. Распорядитель, стоя почти вплотную к главной кухарки за спиной, осторожно поправил ее скромный кружевной воротничок, увидев, что тот слегка завернулся. Главный швейцар над самым ухом Карла гаркнул. «Ну что же ты!» Однако возгласом этим хотел лишь замаскировать тычок в спину, который он Карлу тем временем успел дать. «Это правда», — ответил Карл из затычка впрочем, куда менее уверенно, чем ему хотелось. «Правда, что я привел этого человека в спальный зал». «А больше нам ничего и знать не надо!» — от имени всех высказался швейцар. Главная кухарка безмолвно оглянулась сперва на распорядителя, потом на Терезу. «Я просто не мог иначе», — продолжил Карл. «Этот человек мой бывший товарищ. Мы с ним два месяца не виделись. А тут он вдруг пришел меня навестить, но так напился, что просто не мог сам уйти обратно». Старший распорядитель, стоя возле главной кухарки, в полголоса и как будто про себя заметил. «Он, значит, пришел в гости, а потом так напился, что не мог уйти». Главная кухарка, оглянувшись, быстро что-то шепнула распорядителю, на что тут с явно не относящейся к делу улыбкой начал тихо возражать. «Тереза», — Карл смотрел только на нее, — в полном отчаянии уткнулась лицом главной кухарки в плечо и никого не желала видеть. Единственным, кого ответ Карла полностью удовлетворил, оказался главный швейцар, который несколько раз со значением повторил. «Ну, конечно, все правильно, собутыльник, надо выручать», пытаясь взглядами и жестами донести до присутствующих истинный смысл этого своего заявления. «Так что я виновен», — сказал Карл и сделал паузу, как бы, ожидая от своих судей, хоть словечко ободрения, которое придаст ему сил для дальнейшей защиты. Но так и не дождался. Виновен лишь в том, что привел этого человека. Его зовут Робинсон, он ирландец, в спальный зал. Все остальное, что он там наговорил, он наговорил с пьяну, и все это — неправда. — Значит, денег ты ему не обещал? — спросил старший распорядитель. — Ах да! — спохватился Карл, горько пожалев, что упустил такую важную подробность. Видно, то ли в торопях, то ли от волнения он слишком уж твердо определил границы своей невиновности. Я обещал ему денег, просто потому что он меня об этом просил. Но я не собирался нигде их раздобывать. Я хотел отдать чаевые, заработанные сегодня ночью. В подтверждение своих слов он вынул из кармана и показал на раскрытой ладони несколько мелких монет. — Ты, я погляжу, завираешься все больше! — сказал старший распорядитель. «Чтоб тебе поверить, надо тут же забыть все, что ты утверждал раньше. Выходит, сперва ты отвел этого Робинсона. Кстати, даже тут я тебе не верю. Таких фамилий в Ирландии отродясь не было. Сперва ты только отвел этого человека в спальный зал. Хотя, между прочим, уже заодно это мог бы с треском отсюда вылететь». А денег вроде бы ему не обещал, но потом, стоит спросить тебя врасплох, выясняется, что ты все-таки обещал ему деньги. Но мы ведь тут не загадки разгадываем. Мы хотим услышать твои оправдания. Ты говоришь, что не собирался нигде доставать деньги, хотел отдать ему свои сегодняшние чаевые, а потом оказывается, что чаевые все еще при тебе. Значит, ты все-таки хотел раздобыть деньги где-то еще». О чем, кстати, свидетельствует и твое длительное отсутствие. В конце концов, не вижу ничего странного, если бы ты пошел достать деньги из чемодана. Но вот то, что ты изо всех сил это отрицаешь, по меньшей мере странно, чтобы не сказать «подозрительно». Равно как и твое желание во что бы то ни стало скрыть, что ты этого человека напоил уже здесь, в отеле, в чем нет ни малейших сомнений – Ведь ты же сам признался, что пришел он на своих двоих, а уйти не мог. Да и сам он на весь спальный зал орал, что он твой гость. Так что неясным остаются пока лишь две вещи, которые ты, для простоты дела, мог бы и сам нам растолковать, но до которых мы рано или поздно докопаемся и без твоей помощи. Это, во-первых, каким образом ты проникал в кладовые, и, во-вторых, где ты раздобыл столько денег, чтобы так ими разбрасываться. «Невозможно оправдываться, когда тебе не хотят верить», — подумал Карл и решил вовсе распорядителю не отвечать, сколь бы ни страдала от этого Тереза. Он знал, что бы он сейчас ни говорил, все будет истолковано превратно, и лишь чужой прихоти предоставлено здесь судить о добре и зле. «Он не отвечает», — проронила главная кухарка. «Это самое разумное, что он может сделать», — — заметил старший распорядитель. бось сейчас что-нибудь еще придумает!» — изрек главный швейцар, любовно поглаживая бороду своей еще недавно столь свирепой рукой. «Прекрати!» — прикрикнула главная кухарка на Терезу, которая, прижавшись к ней, снова начала всхлипывать. «Ты же видишь, он не отвечает. Чем же мне тогда ему помочь? Выходит, я же еще перед господином распорядителем и виновата?» «Ну скажи, Тереза, или ты считаешь, что я не все для него сделала?» Откуда Терезе это знать? И много ли проку от того, что, во всеуслышание, задавая несчастной девушке свой вопрос, главная кухарка как бы оправдывалась и извинялась перед этими двумя господами? «Госпожа главная кухарка», — сказал Карл, еще раз собравшись с духом, но лишь для того, чтобы избавить Терезу от ответа и ни с какой другой целью. Не думаю, чтобы я вас как-то подвел или опозорил. И после тщательного расследования любой другой рассудил бы точно так же». «Любой другой!» — подхватил главный швейцар, указывая на распорядителя пальцем. «Это он в вас сметит, господин избори «Что же?» — «Госпожа главная кухарка», — произнес тот. «Уже полседьмого, пора, давно пора». Полагаю, вы уж позволите мне сказать заключительное слово в этом более чем терпеливо рассмотренном деле. Тут в кабинет вошел маленький Джакомо. Хотел было приблизиться к Карлу, но, вспугнутый необычной тишиной, не решился и остался стоять у двери. Главная кухарка, однако, едва Карл произнес свои последние слова, не сводила с него глаз и, казалось, даже не слышит того, что говорит распорядитель. Эти глаза смотрели на Карла в упор. Огромные, голубые, но уже слегка затуманенные возрастом и усталостью. Сейчас, когда она так стояла, слегка покачивая перед собой кресло, еще была надежда, что она вот-вот скажет. «Что ж, Карл, дело, как я погляжу, еще не разъяснилось до конца и требует, как ты верно заметил, самого тщательного расследования. И мы его сейчас проведем, неважно, согласны с этим остальные или нет, ибо справедливость прежде всего. Вместо этого, однако, главная кухарка сказала после непродолжительного раздумья, которое никто не осмеливался нарушить, лишь часы в кабинете в подтверждение слов старшего распорядителя пробили полседьмого, а вместе с ними, секунда в секунду, это каждый знал, пробили все часы в огромном отеле». И их тяжелый двойной удар пронзил слух и душу, словно всклыкнув воздух судорога и великого нетерпения и гнева. Нет, Карл, нет и нет. Не стоит напрасно себя обманывать. Правое дело, оно и выглядит по-особому. А в твоем случае должна признать, это совсем не так. Я могу и должна это сказать, ибо сама сюда пришла ради тебя и, веря в тебя... «Видишь, вот и Тереза молчит». Но она же не молчала, а плакала. Главная кухарка на секунду запнулась, словно приняв вдруг какое-то трудное решение. Потом сказала, «Карл, подойди-ка сюда». И когда он приблизился, старший распорядитель и главный швейцар у него за спиной тот час завели между собой оживленную беседу. Обхватила левой рукой его за плечи, прошла с ним и с безвольно плетущейся следом Терезой в глубину комнаты. И там, прохаживаясь вместе с обоями взад вперед, начала говорить. — Вполне возможно, Карл, и ты, надеюсь, всерьез на это рассчитываешь, иначе я просто отказываюсь тебя понимать. Вполне возможно, расследование и докажет твою правоту во всем до последней мелочи, почему бы и нет. Может, ты и в самом деле здоровался с главным швейцаром. Тут я даже твердо тебе верю. Знаю я, чего этот швейцар стоит. Видишь, я и сейчас все еще вполне с тобой откровенно. Но подобные оправдания ничуть тебе не помогут. Господин распорядитель, чье умение разбираться в людях я за долгие годы нашего знакомства научилась ценить. Он вообще самый надежный человек из всех, кого я знаю, ясно определил твою вину. И вина это на мой взгляд, неопровержимо. Быть может, ты просто действовал необдуманно, но, может, ты и вправду не тот, за кого я тебя принимала. И все же тут она прервалась, как бы сделав над собой усилие, и мельком оглянулась на швейцара и распорядителя. И все же мне трудно пока что отвыкнуть от мысли, что ты, в сущности, добрый и порядочный мальчик». «Госпожа главная кухарка! Госпожа главная кухарка!» — окликнул ее распорядитель, перехватив ее взгляд. «Мы сейчас», — ответила та и заговорила еще быстрее. «Послушай, Карл, потому как мне видится это дело, я даже рада, что распорядитель не хочет затевать расследование. А захоти он его начать, я в твоих же интересах этого бы не допустила. Никто не должен знать...» Как и чем ты угощал этого человека, который, кстати, вовсе не один из твоих бывших товарищей, как ты уверяешь. Ты ведь с ним напоследок рассорился, а теперь, выходит, одного из них вдруг решил подчивать. Так что это какой-то совсем другой знакомый, с которым ты, по легкомыслию, подружился ночью, где-то в городской пивнушке. Но как ты мог, Карл, скрывать от меня все эти вещи?» Если тебе, допустим, непереносима была обстановка в спальном зале, и по этой, в сущности, безобидной причине начались твои ночные похождения, почему ты мне ни слова об этом не сказал? Ты же знаешь, я хотела устроить тебя в отдельную комнату, и лишь по твоим же настояниям от этого намерения отказалась. А теперь все выглядит так, будто ты нарочно предпочел спальный зал, так тебе было вольготнее, но деньги-то свои ты хранил в моей кассе» и чаевые каждую неделю мне приносил. Откуда же, мой мальчик, скажи на милость, ты доставал деньги на все твои увеселения? И где ты сейчас собирался раздобыть денег для твоего дружка? Ведь это все вещи, о которых я, по крайней мере сейчас, старшему распорядителю даже заикнуться боюсь. Не то чего доброго расследование и впрямь неизбежно. Так что тебе надо обязательно из отеля уходить, и при том как можно скорей. «Отправляйся прямо сейчас в пансион Бреннера. Ты там с Терезой уже много раз бывал. И по этой вот рекомендации они тебя немедленно примут». И главная кухарка, вынув из кармана блузки золотую авторучку, черкнула несколько строк на своей визитке, продолжая при этом говорить. «Чемодан твой? Я тебе сегодня же приправлю Тереза, что же ты стоишь? Беги в гардеробную лифтеров и собери его чемодан». Но Тереза все еще не трогалась с места. Так ей хотелось теперь, вытерпев столько мучений, сполна насладиться и явным поворотом к лучшему, который принимало дело Карла благодаря доброте главной кухарки. Кто-то, не осмеливаясь войти, слегка приоткрыл дверь и тут же снова ее захлопнул. Очевидно, это был какой-то знак, относившийся к Джакома, ибо тот сделал шаг вперед и произнес. Росман, мне велено кое-что тебе передать». «Сейчас!» — сказала главная кухарка и торопливо сунула в карман Карлу, который слушал ее, так и не подняв головы, свою визитную карточку. «Твои деньги пока что останутся у меня. Ты знаешь, у меня они будут в сохранности. Сегодня посиди дома, обдумай все как следует. А завтра сегодня у меня времени не будет. Я и так слишком долго здесь задержалась. Я зайду к Бреннеру, и мы посмотрим, что для тебя можно сделать». В любом случае, я тебя не брошу, говорю тебе об этом уже сегодня. О будущем своем не тревожься, тревожиться тебе надо скорее уж о недавнем прошлом». С этими словами она потрепала его по плечу и направилась к старшему распорядителю. Карл поднял голову и посмотрел вслед этой высокой статной женщине, что удалялась от него легкой поступью и с легким сердцем. «Ты что же, совсем не рад?» — спросила оставшаяся подле него Тереза что все так хорошо кончилось. «Еще бы!» — ответил ей Карл и улыбнулся, хотя совершенно не мог понять, с какой стати он должен радоваться тому, что его выгоняют, как воришку. Глаза Терезы лучились неподдельной радостью, словно ей решительно все равно, совершил Карл преступление или нет, справедливо его обвинили или облыжно, главное — его отпускают на свободу а уж с честью или с позором — неважно. И эта Тереза, столь щепетильная на собственный счет, что случалось неделями переживала из-за какого-нибудь пустякового замечания главной кухарки, толкуя и перетолковывая его на все лады. Карл с подвохом спросил. «Ты чемодан мой сразу соберешь и отправишь?» И от изумления даже поневоле тряхнул головой. Столь мгновенно разгадала Тереза его вопрос — так сразу и поверив, что в чемодане должно быть хранятся какие-то вещи, которые никто не должен увидеть. И она даже не подумала поднять на него глаза, протянуть ему руку, только прошептала чуть слышно. «Конечно, Карл, конечно, я сейчас же соберу чемодан». И тотчас же убежала. Тут же Джакома не удержался и, взволнованный долгим ожиданием, громко выкрикнул. Росман! «Там внизу человек валяется и не дает себя вынести. Его хотели в больницу отправить, а он отбивается и кричит. Ты, мол, никогда не допустишь, чтобы его в больницу запихнули. Надо, мол, нанять машину и отвезти его домой. А за машину ты заплатишь. Будешь платить?» «Ишь, как он на тебя полагается!» — заметил старший распорядитель. Карл пожал плечами и отсчитал в ладонь Джакома деньги. «Больше у меня нет», — сказал он. «А еще он спрашивает, поедешь ты с ним или нет?» — спросил Джакома, позвякивая мелочью. — Не поедет, — отрезала главная кухарка. — Итак, Росман, — решительно изрек старший распорядитель, даже не дожидаясь, пока Джакома уйдет. — С этой минуты ты уволен! Главный швейцар несколько раз важно кивнул, будто это его собственные слова, а распорядитель их лишь повторяет. — Причины твоего увольнения я не решаюсь назвать слух. «Иначе мне пришлось бы тебя задержать». Главный швейцар с подчеркнутой строгостью глянул на главную кухарку. Мол, уж он-то прекрасно знает, кому обязан Карл столь незаслуженным мягким обхождением. «Отправляйся к бессу Переоденься! Сдай ему ливрею, после чего изволь немедленно, ты слышал, немедленно! Покинуть отель!» Главная кухарка, желая ободрить Карла, успокаивающе прикрыла глаза. Поклонившись на прощание, Карл мельком успел заметить, что старший распорядитель, как бы невзначай, схватил ее руку и нежно перебирает в своей. Главный швейцар тяжелым шагом проводил Карла до двери, не дав тому ее закрыть, а наоборот попридержал. И все это лишь для того, чтобы крикнуть вслед. — Через полминуты жду тебя внизу, у главного входа! «И сам прослежу, как ты уйдешь! Запомни!» Карл торопился, что есть мочи, лишь бы избежать неприятной встречи у главного входа. Но все шло куда медленнее, чем ему хотелось. Сперва он долго не мог найти беса, потому что время было завтрака, и повсюду толпились люди. Потом оказалось, что кто-то позаимствовал у Карла его старые брюки, И пришлось ему почти все вешалки у кровати обыскивать, пока он, наконец, эти брюки не нашел. Так что миновало, наверное, минут пять, прежде чем он появился у главного входа. Прямо перед ним как раз шествовала какая-то дама в сопровождении четверых спутников. Все они направлялись к большому лимузину который их уже ждал и дверцу которого услужливый лакей держал нараспашку, широко отставив левую руку в сторону, что выглядело, конечно, необычайно торжественно. Но напрасно надеялся Карл незаметно прошмыгнуть в дверь, затесавшись в столь знатное общество. В тот же миг главный швейцар уже цапнул его за рукав и, буквально продернув его между двумя господами, перед которыми он еще успел извиниться, подтащил к себе. «И это называется полминуты?» — спросил он, искоса поглядывая на Карла, как смотрят обыкновенно на неисправные часы. «Ну-ка пойдем!» — сказал он затем и повел его в огромную швейцарскую, в которую Карла, по правде сказать, давно подмывало заглянуть хоть разок. Но куда теперь, подталкиваемый швейцаром, он шел недоверчиво и с опаской? Уже в дверях он попытался было повернуть, отстранить швейцара и уйти. «Нет-нет! Тебе сюда!» — сказал швейцар, хватая Карла за плечи. «Но ведь я уже свободен!» — запротестовал Карл, имея в виду, что теперь, когда он уволен, никто в отеле ему не указ. «Пока я тебя держу, ты не свободен!» — ответил швейцар, кстати, в полном соответствии с истиной. В конце концов, — рассудил Карл, — Никаких резонов сопротивляться швейцару вроде бы нет. Но что еще с ним, в сущности, может случиться? К тому же стены швейцарской сделаны из огромных листов цельного стекла, сквозь которое толпушь ныряющих людей в вестибюле видно до того отчетливо, будто ты сам среди них. Да и во всей швейцарской не было, похоже, такого угла, где можно укрыться от посторонних глаз. И как не спешили там в вестибюле люди, ибо каждый торопился, каждый пробивал себе дорогу сквозь толпу, кто раздвигая встречных рукой, кто сосредоточенно глядя себе под ноги, кто рыская глазами, а кто и вскинув над головой свою кладь, но редко кто упускал случай бросить взгляд в швейцарскую, за стеклами которые вывешивались всевозможные объявления и правила, памятки и просто записки, предназначенные как для гостей, так и для обслуживающего персонала. Кроме того, между вестибюлем и швейцарской имелась и возможность непосредственного сообщения через два больших раздвижных окна, за которыми располагались два младших портье, чьи обязанности состояли лишь в том, чтобы бесперебойно давать справки по самым различным вопросам. Вот уж у кого была сумасшедшая работа. Но Карл, уже зная теперь натуру главного швейцара, готов был поспорить, что тот все долгие годы службы мечтал и за заполучить именно это место. Эти двое, посаженные на справки, неизменно видели перед собой, снаружи из вестибюля, такое трудно было себе представить, по меньшей мере десяток вопрошающих физиономий. И среди этих десяти вопрошателей, всякий раз новых, зачастую царила такая мешанина языков, будто каждого специально прислали сюда из своей страны. То и дело, несколько просунувшихся голов спрашивали что-то одновременно, а иные вдобавок успевали переговариваться друг с другом. Большинству нужно было что-то из швейцарской забрать, либо, наоборот, там оставить, так что из чехарды лиц тянулись еще и требовательно размахивающие руки. Одному так не терпелось схватить газету, что та от его рывка нечаянно развернулась в воздухе, разом прикрыв собой все голдящие лица и весь этот натиск двум главным партиям надлежало стойко выдерживать. Обыкновенной речи при такой работе было явно недостаточно. Они тараторили, особенно один, мрачного вида мужчина с черной бородой во все лицо. Этот вообще давал справки, не умолкая ни на секунду. Он не глядел ни на стол на котором беспрестанно что-то перекладывал, не на лица сменяющих друг друга клиентов, а исключительно и только прямо перед собой, то ли сберегая, то ли накапливая силы. К тому же его борода, видимо, все же мешала разборчивости его речи, так что Карл, ненадолго возле него задержавшись, почти ничего из сказанного им не понял. Хотя, как знать, быть может, как раз в это время портье при всей его явственности английского акцента говорил на каком-то иностранном языке. Вдобавок сбивалась с толку и сама его манера. Всякая новая справка до того плотно примыкала к предыдущей и, можно сказать, сливалась с ней, что зачастую клиент с напряженным лицом все еще слушал, полагая, что ответ адресован ему, и лишь немного погодя соображал, что с ним давно покончено. Привыкнуть надо было и к тому, что этот младший Портье в случае неясности никогда не просил повторить вопрос. Даже если он в целом был понятен и лишь поставлен не вполне четко. Едва заметным движением головы Портье давал понять, что на такой вопрос отвечать не намерен, предоставляя клиенту самому додумываться, где и в чем он дал промашку и как задать вопрос правильно. Именно за подобными раздумьями иные посетители и проводили у окна довольно много времени. В помощь каждому портье был придан мальчишка-ординарец, которому надлежало и только бегом приносить с книжных полок и из всевозможных ящиков все, что младшему портье ежесекундно может понадобиться. Это была самая высокооплачиваемая, хотя и самая тяжелая работа, какую мог получить в отеле подросток. В известном смысле ординарцам доставалось даже похлеще, чем младшим портье, потому что портье надо было только думать и говорить, тогда как мальчишкам приходилось думать и бегать. Если ординарец приносил что-нибудь не то, у младшего портье, разумеется, не было времени на долгие разговоры и поучения. Чаще всего по ошибке принесенная вещь, едва оказавшись на столе, тут же летела на пол. Очень интересно было наблюдать смену младших портье. Она произошла как раз вскоре после прихода Карла. Подобные смены, должно быть, происходили, по крайней мере, днем, довольно часто, ибо нормальный человек не в состоянии выдержать такую нагрузку дольше часа. Когда наступило время смены, ударил гонг, и в тот же миг из боковой двери вышли два младших портье, которым надлежало заступить на пост каждый в сопровождении своего ординарца. Расположившись за спинами товарищей, они некоторое время простояли в бездействии, изучая людей за окном и постепенно вникая в суть вопросов и ответов. Затем, улучив подходящую минуту, сменяющий хлопал сменяемого по плечу, и тот, хотя прежде казалось, представление не имело о том, что творится у него за спиной, мгновенно все понимал и уступал свое место — Происходило все это так стремительно, что люди за окном нередко пугались и, завидя столь внезапно возникшее перед ними новое лицо, в страхе отшатывались. Смененные портье, с наслаждением потянувшись, шли к двум стоящим неподалеку умывальникам остудить свои разгоряченные головы, тогда как их ординарцам еще рано было потягиваться. Им полагалось прежде подобрать с пола все сброшенные за время смены вещи и разложить по местам. Понаблюдав за всем этим считанные мгновение но с величайшим интересом, Карл с легкой главной болью безропотно двинулся вслед за швейцаром, который повел его дальше. Очевидно, и от главного швейцара не укрылось впечатление, произведенное на Карла справочной службой, ибо он ни с того ни с сего дернул Карла за руку и сказал «Видишь теперь». Вот так-то у нас работают. Карл, правда, здесь в отеле тоже не баклуши бил. Но чтобы так работать, этого он даже представить не мог, а потому, почти начисто забыв, что главный швейцар, его самый заклятый враг, поднял на него глаза и в знак уважительного согласия безмолвно кивнул головой. Но главный швейцар и этот жест воспринял по-своему. Должно быть, усмотрев в нем то ли преувеличение заслуг младших партия, То ли недостаточно почтительное отношение к собственной персоне. Ибо с обидой в голосе, будто Карл нарочно решил его позлить, он громко, ничуть не заботясь о том, что его могут услышать, заявил: Конечно, это самая дурацкая работа во всем отеле! Часок постоишь, послушаешь, и уже заранее знаешь почти все, о чем могут спросить, а на остальное и отвечать не обязательно. «Не будь ты таким наглым, невоспитанным мальчишкой, если бы ты не врал, не шатался, не пил и не воровал! Глядишь, я бы и приставил тебя к такому окошку, потому как на это дело только такие тупицы и годятся!» Карл легко пропустил мимо ушей ругань на свой счет. Но тем больше его возмутило, что честный и нелегкий труд младших портье, достойный только уважения, можно столь бессовестно чернить. Да еще устами человека, который, рискни он хоть разок, занять место у такого окошка, уже через несколько минут под хохот клиентов бежал бы с позором. «Отпустите меня!» — потребовал Карл, его любопытство по части швейцарской было утолено с лихвой. «Я вас больше знать не хочу». «Чтобы уйти, одного хотения мало», — возразил главный швейцар, и, стиснув Карла за плечи, так что тот шелохнуться не мог, буквально отнес его в дальний угол швейцарской. «Неужто люди в вестибюле не видят, какое насилие учиняет над ним главный швейцар? А если видят? Не могут не видеть, как же они такое допускают? Почему ни один не остановится, хотя бы не постучит по стеклу, показывая швейцару, что за ним наблюдают и не позволят творить с Карлом все, что тому заблагорассудится?» Вскоре, однако, надежда на помощь из вестибюля отпала совсем, поскольку главный швейцар дернул за шнур, и половину стеклянных стен швейцарской мгновение ока до самого потолка закрыли плотные черные портьеры. Правда, и в этой части швейцарской тоже находились люди, но каждый по уши в своей работе, ничего кроме этой работы не видя и не слыша. К тому же все они у главного швейцара в подчинении, и чем помогать Карлу, скорее уж помогут сокрыть любое злодейство, которое главный швейцар замыслит. Тут, к примеру, сидели шесть младших портье при шести телефонах. Обязанности их, как сразу можно было заметить, распределялись на пару. Один лишь выслушивал в трубку указания, в то время как другой, выхватывая у него из подруг записки, по своему телефону передавал распоряжение дальше. Это были те новые, последнего образца телефоны, для которых не требуются отдельные кабинки, ибо звонок у них совсем тихий, наподобие стрекота, а в трубку можно даже шептать, и все равно, благодаря особому электрическому усилению, шепот на другом конце провода будет греметь громовым глазом. Вот почему тех троих, что только говорили, было почти не слышно так что со стороны казалось, будто они, шевеля губами, пристально разглядывают что-то в телефонной трубке. Как тогда те трое, что только слушали, словно оглохнув от нахлынувших на них шумов, для окружающих, кстати, совершенно неслышных, склоняли головы над листами бумаги, и исписывание которой и составляло, собственно, их задачу. Опять-таки и здесь, у каждого из тех троих, что только говорили, стоял за спиной мальчишка-ординарец в подмогу. Вся их работа заключалась лишь в том, чтобы, вытянув шею, прислушаться к каждому слову начальника. А потом, дернувшись, будто их кто ужалил, кидаться рыскать в огромных желтых книгах. Шелест переворачиваемых страниц заглушал даже стрек от телефонов в поисках нужного телефонного номера. Карл, конечно, и от этого зрелища не мог оторваться. Хотя главный швейцар, который тем временем сел, по-прежнему держал его перед собой, как в тисках. «Я обязан», — заговорил главный швейцар, легонько встряхнув Карла, дабы тот повернулся к нему лицом. «Именем дирекции хотя бы отчасти наверстать упущение старшего распорядителя, чем бы эти упущения не были вызваны. И так каждый у нас всегда готов выручить товарища. В таком большом деле иначе и нельзя». Ты, может, станешь тут говорить, что я не твой непосредственный начальник. Ну и что с того? чем благородней с моей стороны взяться за дело, которое другой не досмотрел. Хотя вообще-то, как главный швейцар, я в известном смысле над всеми тут поставлен. Ведь я заведую всеми входами-выходами, то бишь этим вот главным входом, тремя парадными и десятью служебными подъездами не говоря уж о других бесчисленных дверях, дверцах, проходах и лазах. И, конечно, в этом смысле весь обслуживающий персонал обязан беспрекословно мне подчиняться. Это, понятное дело, большая честь. Но, с другой стороны, и ответственность большая, ибо мне поручено дирекцией никого хоть сколько-нибудь подозрительного из гостиницы не выпускать». — А как раз ты, вот захотелось мне так, кажешься мне очень даже подозрительным. И от удовольствия он на секунду отпустил плечи Карла, чтобы тем крепче и больней по ним прихлопнуть. — Вероятно, ты вполне мог, — добавил он, веселясь от души, — незаметно прошмыгнуть через любую другую дверь. Не стану же я из-за какого-то сопляка давать особые указания всем швейцарам. Но раз уж ты здесь, я с тобой позабавлюсь. Я, кстати, и не сомневался, назначая тебе свиданицы у главного входа, что ты придешь как миленький, ибо так уж заведено. Все нахалы и неслухи становятся тише воды ниже травы как раз тогда, когда им от этого самый вред». Ты еще не раз на собственной шкуре в этом убедишься. «Не думайте», — выпалил Карл, вдыхая исходивший от главного швейцара странный замшелый запах, который он только сейчас, стоя к нему вплотную, впервые почувствовал. «Не думайте», — выпалил он, — «будто я полностью в вашей власти. Я ведь могу и закричать». «А я могу заткнуть тебе рот». Возразил главный швейцар так же быстро и деловито, как он, по-видимому, в случае надобности и осуществил бы это свое намерение. «Да и если даже кто и прибежит, неужто ты и вправду думаешь, будто найдется хоть кто-то, кто поверит тебе, супротив меня, главного швейцара? Так что ты эти пустые надежды лучше брось. Знаешь, пока ты еще в форме ходил, в тебе, может, и была какая-то представительность» но в этом костюме, который впрямь только в Европе и носить. И он презрительно одернул костюм Карла в самых разных местах. Тот и вправду, хотя всего пять месяцев назад выглядел почти как новый, теперь был весь в складках, заношен, а главное — заляпан пятнами, что в первую очередь объяснялось неряшливостью других лифтеров которые каждый день, следуя неукоснительному предписанию содержать пол спального зала в чистоте и блеске, должны были производить уборку. Но, конечно, ленились и вместо этого просто поливали пол какой-то маслянистой дрянью, нещадно забрызгивая при этом всю одежду на вешалках. И где бы и сколь бы тщательно ты ни хранил свою одежду, всегда находился кто-то, кто свое трепье куда-то задевал. Зато чужое, припрятанное, находил с легкостью и, конечно, без спросу отдалживал поносить. Причем ее вполне мог удолжить и тот, кому в этот день полагалось делать уборку зала, и тогда уж одежда неминуемо была не просто забрызгана мастикой, а залита ей сверху донизу. Один Реннол хранил свои роскошные наряды в каком-то потайном месте, где до них пока вроде бы никто не добрался. Тем более, что одалживали-то чужую одежду вовсе не по злобе и не из жадности. Просто по небрежности, и в спешке каждый хватал, что под руку попадется. Но даже на костюме у по середке на спине было круглое красноватое пятнышко мастики. Так что следующий человек, встретив элегантного красавца Реннелла в городе, безошибочно распознал бы в нем лифтера по этой отметине. И, вспомнив все это, Карл подумал, что он и в лифтерах хлебнул достаточно горя, а все равно напрасно, потому что его лифтерская служба не стала, как он надеялся, первой ступенькой на пути к хорошему месту. Напротив, он отброшен теперь еще ниже и докатился чуть ли не до тюрьмы. А тут еще главный швейцар вцепился в него мертвой хваткой и не отпускает, как видно, раздумывает, чем бы таким еще Карла унизить и начисто позабыв о том, что главный швейцар совсем не тот человек, которого можно убедить, Карл воскликнул, несколько раз пристукнув себя полбу. благо как раз рука освободилась. — Но даже если я и вправду с вами не здоровался, вы же взрослый человек, как вы можете быть таким злопамятным? — Я не злопамятный, — ответил главный швейцар. — Я только хочу обыскать твои карманы. Я, правда, уверен, что ничего не найду. У тебя наверняка хватило ума сплавлять краденное своему дружку. А уж он мало-помалу день за днем все перетаскивал. Но обыскать тебя нужно. И с этими словами он с такой силой сунул руку Карлу в карман, что боковые швы сразу же лопнули. «Так, тут уже ничего», — произнес он, изучая на ладони содержимое этого кармана гостиничный рекламный календарик, листок с заданием по коммерческой корреспонденции, несколько запасных пуговиц от брюка и пиджака, визитную карточку главной кухарки, пилку для ногтей, которую бросил однажды Карлу постоялец в торопях пакуя чемодан, старое карманное зеркальце, преподнесённое реннелом благодарность за десять, если не больше, подмен по службе, и еще какие-то мелочи. «Тут значит ничего!» — повторил главный швейцар и швырнул все это под скамью, будто само собой разумелось, что собственности Карла, коли уж она не краденая, только там, под скамьей и место. — Ну все, с меня хватит, — сказал себе Карл. Лицо его, должно быть, пылало от стыда. И когда главный швейцар, в приступе жадности, утратив всякую бдительность, начал шуровать во втором кармане... Карл одним рывком выскользнул из рукавов, сиганул, еще плохо соображая, куда-то в сторону, нечаянно, но довольно сильно толкнув при этом одного из младших портье прямо на его телефон. И побежал, от духоты гораздо медленнее, чем рассчитывал, к двери. Но все-таки благополучно выскочил из швейцарской, прежде чем главный швейцар в своей тяжелой шинели успел хотя бы привстать. «Видимо, организация охраны поставлена в отеле все же не столь безупречно. С разных сторон, правда, затрезвонили звонки, но один бог ведает, с какой целью. А служащие, хоть и сновали туда-сюда по вестибюлю, в таком количестве, будто им специально поручено затруднить любому постояльцу вход и выход. Ибо какого-то иного смысла в их беспорядочном хождении при всем желании усмотреть было нельзя. Как бы там ни было... Карл вскоре очутился на свежем воздухе. Однако все еще вынужден был идти вдоль гостиничного тротуара, не имея возможности попасть на другую сторону, поскольку к главному входу с плышняком выстроилась и медленно с остановками переползала шеренга подаваемых подъезду машин. Машины эти, торопясь как можно скорее добраться до своих хозяев, от нетерпения буквально подталкивали друг друга. «Каждая упиралась носом в хвост предыдущий. Правда, иные из пешеходов, кому было особенно некогда, чтобы попасть на другую сторону, то тут, то там пролезали прямо через кабины некоторых автомобилей. Будто это проходной двор, ничуть не заботясь о том, кто в машине сидит. Только ли шофер и прислуга, или важные господа». Подобная смелость... Показалось Карлу все же чрезмерной. Видимо, надо уж очень хорошо знать здешние порядки, чтобы на такое решиться. Ведь этак он дуру угодит в такой автомобиль, пассажирам которого это вовсе не понравится. И его мигом вышвырнут, да еще чего доброго устроит скандал. А скандала ему, мелкому гостиничному служащему, к тому же беглому, подозрительному на вид, в одной жилетке надо остерегаться пуще всего на свете. Конце концов, не вечно же этой шеренге машин тянутся. Да и он, покуда как бы прогуливается возле отеля, меньше всего бросается в глаза. Вскоре Карл и впрямь дошел до такого места, где очередь машин, хотя и не кончилась, но завернув за угол, стала пореже. Только он собрался нырнуть, наконец, в толчию улицы, где уж наверняка свободно разгуливают личности куда более подозрительного вида, нежели он. Как вдруг совсем рядом кто-то окликнул его по имени. Он обернулся и увидел знакомые лица двух гостиничных лифтеров. Из каких-то низеньких дверей, более всего напоминавших вход в гробницу, они с превеликим трудом вытаскивали носилки, на которых, как он только сейчас догадался, и вправду лежал Робинсон, с ног до головы, весь в многочисленных бинтах и повязках. Жутко было смотреть как он водит руками по глазам, отирая этими повязками слезы, то ли от боли и иных перенесенных страданий, то ли от радости, что снова видит Карла. — Руасман! — воскликнул он с упреком в голосе. — Сколько же можно тебя дожидаться? Я уже целый час отбиваюсь, чтобы меня не смели увозить, пока ты не придешь. Эти гады... Тут он закатил одному из лифтеров под затыльник, словно повязки дают ему право на полную неприкосновенность. — Это же звери какие-то! — Ах, Росман, вот и ходи к тебе в гости. Видишь, во что мне это обошлось? — Что же они с тобой сделали? — спросил Карл, подходя к носилкам, которые ребята, решив сделать передышку, опустили на землю. — Ты еще спрашиваешь, — вздохнул Робинсон. — А ведь и сам видишь, на что я похож. Да ты пойми, я теперь, может, на всю жизнь калекой останусь, так меня избили. У меня боли жуткие, все болит до сих пор. И он показал сперва на свою голову, потом на пятки. Видел бы ты, как у меня кровище из носу хлистало. Жилетку всю испортил, я ее даже брать не стал. Штаны порвали, я вон в одних кальсонах. И он приподнял одеяло, предлагая Карлу самому в этом убедиться. «Что теперь со мной будет? Мне же теперь несколько месяцев это уж точно пластом лежать. И я тебе сразу предупреждаю, у меня никого нет, кроме тебя, чтобы за мной ухаживать. У дела Марша на это терпение не хватит. Росман, родненький!» И Робинсон потянулся слегка отпрянувшему от него Карлу, норовя его погладить и хоть так завоевать его расположение. «Зачем только меня к тебе послали?» Причитал он снова и снова, не давая Карлу забыть о том, что в приключившемся с ним несчастье есть и его, Карла, доля вины. Карл, впрочем, давно уже понял, что истинная причина жалоб и стенаний Робинсона вовсе не увечья, а жесточайшее похмелье, ибо, не успев в пьяну заснуть, он был почти сразу же разбужен и к немалому своему изумлению — тут же в кровь избит, после чего, конечно, с трудом соображал, на каком он свете. Пустяковость же его болячек легко было определить по бесформенным, кое-как накрученным повязкам из старого тряпья, которыми лифтеры, потехи ради, обмотали его где попало, но с головы до ног. Да и ребята, что несли носилки, то и дело прыскали от смеха. Но сейчас не время и не место было приводить Робинсона в чувство, ибо вокруг них Торопливо сновали многочисленные прохожие, ничуть не обращая внимания на странную группу с носилками. Некоторые с истинно гимнастической сноровкой даже перепрыгивали через Робинса. Нанятый на деньги Карла шофер уже кричал им «Живей, живей!» Ребята, собравшись силами, подняли носилки, а Робинсон, схватив Карла за руку, заискивающе умолял. «Ну пошли, пошли же!» В этом странном костюме Без пиджака может ему и вправду лучше всего укрыться в темном внутри автомобиля. И он уселся рядом с Робинсоном, который тут же положил ему голову на плечо. Оставшиеся на тротуаре лифтеры через заднее окошко сердечно пожали ему, бывшему их сотруднику, руку. Машина рванула, резко выворачивая поперек улицы. Казалось, аварии не избежать, но могучий поток движения спокойно вобрал в себя и эту частицу. И понес ее вперед, все быстрей и быстрей.